Глава 33. Шалини. Я стояла перед возвышением в зале, которого раньше не видела, и прислушивалась к бормотанию зрителей. Зубы неудержимо стучали. Здесь было не намного теплее, чем снаружи, а запястье за спиной сковывал холодный металл. Я посмотрела налево, и сердце сжалось при виде Айрона. Его светлые волосы падали на лицо, сейчас он даже не смотрел на меня. За моей спиной стоял ряд стражников с оружием в руках. Над ними, над входом в зал, в камне были высечены гротескные фигуры великанов. Между гигантами располагались весы правосудия, потому что это основная тема сегодняшнего представления, верно? Вдохновленная эстетикой правосудия. Я была уверена, что настоящего суда ждать не стоит. Это место называлось «Залом гильдий», и почти наверняка... Его высокие потолки были созданы для устрашения, как и все остальное в его оформлении. Айрон сказал мне, что в зале гильдии встречались городские гильдии, чтобы обсудить свои дела, но здесь также проводились важные судебные процессы, такие как суды над предателями. От задней части зала к центру вела кроваво-красная дорожка. Узкие витражные окна тянулись до самого потолка, а люстры отбрасывали колеблющийся свет на набившуюся в зал толпу. Они пришли посмотреть на наш приговор, и все уже знали исход. Мне не доведется выйти на свободу и посидеть с Айроном в пивном баре. Айрон встретился со мной взглядом, и на его челюсти дернулся мускул. — Мы отсюда выберемся, — тихо произнес он. Он проявлял доброту, и я кивнула, делая вид, что верю ему. Единственный способ в данный момент сохранить рассудок — это представить во всех подробностях свою маленькую квартирку, дома и золотой трелистник. В данной ситуации мои фантазии не уносили меня в сказочный мир. Я мечтала о пропахшем пивом баре с посредственными начос. Вот он мой рай. И я собиралась сохранить этот утешительный мир в своем сознании живым так долго, как только смогу. Когда в центр зала вышло море, балача за собой по красной дорожке шлей в платье, я поняла, что нас ждет очередное шоу. Ее бордовые волосы не спадали на белоснежную мантию, а на голове ледяным блеском сверкала корона. Мне больно начала она, что мы вынуждены продолжать искоренять зло измены в нашем королевстве. Но здесь в Фэриленде. Мы по-прежнему голодаем и замерзаем до смерти, потому что даже в статусе королевы моя магия не может соперничать с проклятиями, которые насылают на нас неблагие и их союзники. Здесь, в Фэриленде, у неблагих есть злые пособники, выполняющие их приказы, общающиеся с Торином после его предательства. Она прошлась по возвышению, держась за живот, как леди Макбет словно все это не было неправдой. Море театрально повернулась к нам, и я задалась вопросом, как именно работает правовая система ферриленди Не похоже было, что нам окажут любезность в виде юридического представительства. Пока она болтала об измене и тайных демонах-шпионах, Айрон поднял голову, он стиснул зубы, и в его взгляде читалась ярость. «Все, что она говорит, — ложь! Прорычал он. «Король Торин не предавал нас. Это ты предала нас, отказавшись сесть на трон». Он взглянул на меня, его глаза горели. Я несколько недель провел в Шалине. Она такая же шпионка, как я, принцесса. Мое сердце забилось чаще. Он пытался защитить меня, но я понимала, что в этом нет смысла. Его тут же прервали, схватив за руки и потащив к выходу. Я запаниковала, закричала вслед его имя, но чья-то рука крепко зажала мне рот, и я была вынуждена посмотреть на королеву. Руки заломили за спину, и мышцы горели от напряжения, пока я пыталась сопротивляться. Королева моря поджала губы в тонкую красную линию. «Ты закончила со своей маленькой истерикой?» — спросила она. Затем подняла взгляд к потолку и ее темно-бордовые радужки заблестели. Когда я была маленькой и хулиганила, мой отец, король дерг -Дью, давал мне время подумать о том, что я натворила. Это время я проводила в тесной клетке за пределами стен замка. Там, под насмешливыми взглядами крестьян, в лютый зимний холод, я познала ценность послушания. Она обвела толпу взглядом. В ее глазах были слезы. Он хотел, чтобы я была сильной, как король Каэрлеон в старые времена, могущественный предводитель благих. И пока я там сидела и закалялась, только моя старшая сестра приходила на помощь. Она тайком кормила меня и приносила воды, принесла мне мокрое полотенце, чтобы вытереться и попытаться сохранить хоть немного достоинства. И куда привела ее эта доброта, эта мягкость? Король закопал ее в промерзшей земле. Она снова повернулась к нам лицом, и по ее щекам покатились слезы. Впервые я подумала, что ее эмоции на самом деле настоящие. «В этом мире», — продолжала она, — «женщинам нельзя быть слабыми». Люди ожидают, что мы будем мягкими и податливыми, и потому мнут нас в своих пальцах, как ребенок-цветок. Вот почему перед вами стоит железная королева, сильная и безжалостная, как король. Она подняла кулак, и у нее прозавели щеки. «Только я могу защитить вас от демонов, которые хотят причинить вам вред. Только я могу защитить вас от демонов» которые хотят уморить голодом ваших детей. Только у меня есть мужество и сила духа, чтобы сделать все необходимое, даже если ради этого придется совершить отвратительные вещи. Только я готова выполнять грязную работу, потому что знаю, что происходит, когда женщины проявляют слабость», — прокричала она. «Я научилась этому у своей сестры». Она повернулась, расхаживая по возвышению, словно по сцене. «Мелисандия была единственным человеком, которому я доверяла и которого любила, и все вы забыли о ее существовании». Ее голос эхом отражался от замерзших сводов высоко над нами, и Мори, казалось, поняла, что пошла не по сценарию. Она снова повернулась к нам. Ее глаза горели диким огнем. Я не смогла защитить ее от короля Торина и его порочных поступков, но защищу вас. Я больше не повторю ту же ошибку. Я чувствовала это вокруг себя, энергию толпы, которая впитывала каждое сказанное ею слово, каждый взгляд, который я ловила на себе, кипел ненавистью. Я прикусила один из пальцев, которые зажимали мне рот. Мне нужна была, по крайней мере, минута, чтобы защититься, объяснить, попытаться убедить их, что мы с Айроном не имеем никакого отношения к объявшей королевство стужи. Солдаты увели меня, я закричала толпе, что море может сесть на трон и покончить со всем этим. Она может призвать весну. У нее есть такая сила. Но никто меня не слушал, и солдаты выволокли меня из зала еще грубее, чем раньше. Я запаниковала и едва могла дышать. Толпа толкала меня со всех сторон, и я гадала, доберусь ли вообще до клеток, или они собираются забить меня до смерти прямо здесь, на каменном полу. Но стражники взяли меня в кольцо. Я была благодарна им за временную защиту, хотя и знала, что все это ненадолго. Они поддерживали во мне жизнь только для того, чтобы повесить в клетке на морозе, чтобы я умерла публично в назидании другим. Разум наполнился какофонией из перепуганных, спутанных мыслей, пока я почти физически не ощутила, как отделяюсь от своего тела. Теперь казалось, будто все происходило с кем-то другим. Бедную женщину толкают по коридорам на улицу, на морозный воздух. Маленькая сломанная кукла, запертая в ледяную клетку. Я знала, что она кожей чувствовала обжигающий холод, но сама этого не ощущала. Вдалеке послышался скрежет цепей по камню, и клетка поднялась вверх по темным стенам замка. Здесь она замерзнет в качестве предупреждения другим. Послание, что королевство держится в узде. Только когда цепи перестали скользить по камням, я снова вернулась в свой собственный разум, и ледяной ужас лишил меня дыхания. Пронизывающий ветер обдувал со всех сторон и рушил волосы. Возможно, Ферри и способны здесь выжить неделю или две, но обычный человек вроде меня. Я сомневалась, что меня хватит надолго. По крайней мере, с меня сняли наручники. Я завернулась в свой плащ, пытаясь, насколько возможно, защитить плотной шерстью лицо и руки. Из клетки надо мной я слышала, как Айрон выкрикивает мое имя.